Глава тридцать Или все-таки с головы на ноги? Стук в дверь заставил страйка облибовавшего себе угол комнаты встопорщить щупальца, а меня оторваться от зеркала, в котором я рассматривала себя и свое платье. Зеленое в цвет моих глаз, оно оставляло плечи оголенными, подчеркивало грудь и талию и струилось по телу шелковой волной. Мне нравилось. Но еще больше мне нравились зеленые туфли на высокой шпильке, блестящая поверхность и лаконичные линии идеальной лодочки. Две недели пролетели после той битвы как одно мгновение. Такими насыщенными они были. Перевернула. Все. В мирах снух на голову. Или все-таки с головы на ноги. Все приводили академию в порядок, началось расследование, и приходилось рассказывать о произошедшем снова и снова. Я все-таки нашла в своем плотном графике время спечь маленькой домовушке Агаши большой шоколадный торт и поблагодарить ее за помощь. Ее бусина помогла мне спасти Лисану, но самое главное... Все то время она давала мне надежду, что все получится, и я совсем справлюсь. Самым же большим недостатком этих дней было полное отсутствие личной жизни. Дамьен приходил ко мне лишь изредка, всего на несколько минут. И то казалось, что эти минуты он у суток выгрызал и выторговывал, настолько он был занят. Мы толком не говорили, он просто крепко прижимал меня к себе, и мы так и стояли, наслаждаясь присутствием друг друга. Дай тобой хоть чуть-чуть надышаться, шептал он мне. Лучше поцелуй, подставляла я ему губы умежит и делать предложения, от которых невозможно отказаться. Отвечал он и целовал так, что подгибались коленки. Вот так и проходили наши коротенькие встречи. И вот, наконец, наступил праздник слома, когда самый короткий день в году снова начинает прирастать минутами, а во дворце обычно дается традиционный бал. Только в этом году его решено было перенести в академию, и это тоже добавило всем хлопот. Взаимоотношения между двумя мирами развивались неожиданно быстро, И на сегодняшнем мероприятии будут присутствовать не только люди, драконы, оборотни, которые вдруг вспомнили, что Себастьян Рериттер вообще-то не такой уж и изгнанник, а пусть и опальный, но сын альфы клана, но и демоны. Но и демоны. За последних, как будущая супруга короля, оказалась ответственная наша главная, как и за организацию бала. По-моему, она от новых обязанностей совсем ошалела и была не рада, что согласилась выйти замуж за короля. Крепость по имени Минерва ван Лорн пала, когда драконы спалили пятно бездны. Все ликовали и обнимались, братались и плакали от счастья. И наш король прямо на поле боя, на фоне яркого пламени под взглядами тысячи воинов, стал перед ней на одно колено и сделал предложение. И его слова очевидцы потом пересказывали по несколько десятков, а то и сотен раз, всем, кто хотел слушать. «Жизнь показывает, что каждое мгновение нужно ценить и ощущать полной грудью. Бездна не дремлет. Жизнь каждый день преподносит сюрпризы». «Время уходит, и повернуть его вспять невозможно. Минерва ван Лорн, я прошу тебя сделать меня самым счастливым человеком в Вилетане. Выходи за меня замуж!» И Минерва согласилась, хотя девочки слышали, что она не один год до этого отказывала королю. Вот так живешь и не знаешь, какие страсти кипят у старшего поколения. Минерве повезло, что помогать ей с организацией бала вызвала сестра короля Лилиана Вандарк, мама нашего ректора-дракона. Подробнее о ней и ее встрече с драконом можно прочесть из книги цикла «Все ведьмы-стервы. Неслучайный дракон для принцессы». Удивительная женщина. Всех построила, к делу приставила и даже высокопоставленных придворных не обделила заданиями, хотя они очень хотели отмазаться от такой чести. Но у этой женщины очень любящий муж, целый дракон Марк Ван Дарк, который сумел экстренно организовать и привести к Академии в нужный час драконью подмогу. И Лилиана не стеснялась отправлять к нему за консультацией всех, у кого возникали какие-то вопросы. К слову, таких смельчаков не нашлось, а наша Академия была готова к балу межмирового масштаба в рекордно короткие сроки. Стук в дверь повторился, и Страйк, отреагировав на мой кивок, метнулся к ней и открыл. Дамьен уже привычно скривился при виде моего питомца, но потом его взгляд скользнул дальше, и он увидел меня. «Кэсси!» — произнес он на выдохе и посмотрел на меня с таким восхищением, что я даже покраснела от смущения. Наконец он нот мира сделал ко мне несколько шагов, подарил букет каких-то невиданных цветов. Я сам себе завидую не верю своему счастью. И внезапно ревниво оглядел стол, будто ожидал там увидеть еще чей-то букет. Я фыркнула. Там стоял только его предыдущий подарок, который я реанимировала после того, как чуть не выкинула, и это заметно согрело сердце этого ревнивца. «Между прочим, я не люблю, когда меня ревнуют». Бровь Дима выгнала с дугой, явственно сигнализируя, что он не забыл о случае с чужими цветами. «А мы тогда и не встречались», — парировала я. «Встречались», — возразил он. «Мы с тобой начали встречаться в тот момент, когда ты вызвала меня из Нижнего мира». «Да ну!» — удивилась я. «Ты постановил это в одностороннем порядке? Может, ты меня так и женой своей объявишь?» «А можно?» — неожиданно воодушевился этот рогатый индивид. «Нет!» Тот на мьяна расхохотался и поцеловал меня в кончик носа. «Ты такая красивая, когда вот так возмущаешься! А ты совершенно невыносим с этими своими подначками!» — покачала я головой. «Кстати, ты в курсе, что нам нужно застолбить дату свадьбы?» «Какой свадьбы?» «Нашей!» — невозмутимо произнес Дамьен, взял со стула специальную накидку к платью, накинул ее мне на плечи. «Представляешь, Майкл хочет провести свадьбу в горах у драконов и ранней весной. У них это как-то связано с цветением, в какой-то там долине, то ли вишни, то ли яблони...» Сразу за ним в начале лета в своей темной империи рвется делать свадьбу Керт. Ошеломленная такими интересными новостями, о которых что-то мне подсказывало, не была в курсе ни Матильда, ни Стелла, я, опираясь на руку Дамьена, спускалась по лестнице. Так что нам срочно нужно жениться или сейчас, зимой, пока никто из моих родителей не затребовал свадьбу наследника, домина по всем правилам или застолбить конец лета или начало осени. Зачем столбить? Не могла я собрать мысли в кучу. Как зачем? «Король ваш с главной наверняка захотят вклиниться пораньше, а твой дед с бабкой. Он, между прочим, глава демонического домина. По-вашему, целый король. Так что народ ему скромную свадьбу тоже не простит». «И как я мог забыть Селесану Эритера?» — хлопнул себя ладонью по лбу демон. «Ты в курсе, что отец Себастьяна решил простить ему неповиновение и нежелание жениться на какой-то их местной красавице и теперь снова назначил его наследником клана? Очень большого клана. Так вот, туда на свадьбу нас тоже обязательно позовут». «Так что прости, солнце мое рыже, но с датой свадьбы нужно определяться уже сейчас». «А может, не надо?» — жалобно посмотрела я на него, ошеломлённая количеством грядущих торжеств. «Выбирать… выбирать дату?» — Спросил он, и я растерянно кивнула. «То есть свадьбу ты хочешь, а выбирать дату нет?» — возмутился мой неожиданный жених. «Давай бронировать с лета. Ну или завтра. Второй вариант мне нравится гораздо больше». «Завтра? Конец лета. Что за бред? Еще пару минут назад я о свадьбе даже не помышляла». И когда, собственно, я давала ему так согласие на брак? «Так, стой!» Я остановилась и ткнула ему пальцем грудь. «Ты меня замуж еще даже не звал, а уже день свадьбы назначаешь!» «Не звал?» — вполне правдоподобно изумился Дамьен. Я помотала головой. «И не нужно! Я пока к такому не готова!» Я и в самом деле о замужестве не то, чтобы не задумывалась, но еще совсем недавно вообще считала, что брак не мое. Потом появился Дамьен, и моя решимость пошатнулась, и вот так сразу замуж... «Что значит «не готова»?» «Для начала мне нужно доучиться. А то что это за семейная жизнь? Я тут и там», — махнула рукой, в виду Нижний мир. «Вот потому я буду не там, а здесь». «То есть?» Эр-Ритер в связи с семейными обстоятельствами отправляется обратно в свои родовые леса. А Академии нужен новый декан боевого факультета. Нужно же ваших магов учить правильно сражаться с исчадиями бездны и проводить боевые учения с адептами Академии демонов. Я невольно кивнула. А историю магии кто вести будет? Ванган и Ван Виллерок. Призраки? А что тут такого? Такие призраки большая редкость, они не утратили ни своей сути, ни памяти. Да, протянула я, сознавая услышанно, А травничество кто теперь будет вести? Твоя бабушка. И где-то ее отпустит, усомнилась я. Ну, у них там все не очень просто. Не хочет твоя бабка снова жить в Нижнем мире. Плохие у нее о нем воспоминания. И, похоже, Калиана готовится передать свой пост наследнику, а сам планирует стать ректором Демонической Академии Магии. Прошлый во время нападения армии бездны очень сильно пострадал и сложил себя полномочия. Но тогда ведь ему не нужно делать пышную свадьбу, как ты говорил. Но это не значит, что очередь от этого станет намного меньше. Так что, бронируем лето? Ты неисправим. Всплеснула я руками, но самое невероятное, что я и в самом деле начала задумываться о своей свадьбе и даже ее дате. Непостижимый мужчина. И вообще, мы идем на бал, и так осталось в общежитии последнее, все же на празднике. Идем. Улыбнулся он внезапно, как-то по-особому, скрывая волнение. Я насторожилась. Адамьен послал в разные концы гостиной несколько рун и заклинания скрытности, которые оказывается, были установлены в комнате, исчезли. Вся комната оказалась заставлена экзотическими цветами так, что походила на зимний сад. «Я люблю тебя», — внезапно очень серьезно произнес он, глядя мне в глаза. «Я хочу прожить с тобой жизнь. Хочу засыпать и просыпаться с тобой в одной постели, расти с детей и ждать внуков», — улыбнулся и добавил. «Готов предоставить тебе на эксперименты собственный хвост и даже свои жидкости», — покачал головой. «Какие захочешь. Я весь твой, Кэсси». Дамьен встал на одно колено и протянул мне коробочку, в которой лежало невероятной красоты кольцо с большим сапфиром. Кассандра ванруш ты выйдешь за меня замуж? Я всхлипнула. Так трогательно прозвучали его слова, а самое главное, каким был его взгляд, не описать. Он открыл мне свою душу, ответить отказом я бы не смогла. Да и хотела ли? Я согласна, мой несносный демон. С тобой я на все согласна. Его губы накрыли мои, и я поняла, что, возможно, бал. Это очень интересно и весело, но эту ночь слома. Я хочу провести совсем не там. Так подумала не я одна. «Ты очень хочешь на бал?» — выдохнул он мне в губы. «Вообще не хочу», — покачала я головой, глядя ему в глаза. Этим вечером мы так туда и не пошли. Страсть, потребность друг к другу захлестнули нас головой, и весь мир на время перестал для нас существовать. О том, что произошло на балу, я узнал уже гораздо позже, только к вечеру следующего дня. Оказывается, что вместе с балом мы пропустили торжественную речь и объявление, что теперь наша академия называется «Академия равновесия», А еще в «Адмилеру» главный хранитель равновесия, показал всем тот самый третий листок из запретной секции с непонятной фразой торжественно произнес: Это лист из книги богов. Когда-то они сами его уничтожали. Слишком большая сила была в ней заключена. Но эту страницу они оставили, и мне кажется, что именно сейчас вы должны узнать, что она не написана. Зачитал Азарам дуким Равиланд и перевел Миры стремятся к равновесию после чего листок в его призрачных руках вспыхнул, а эти слова оказались выбиты на главным входом в Академию. «Нет, ну вы представляете? Все это время в Академии хранился лист из книги богов, и никто об этом даже не догадывался!» — всплеснула руками Матильда. «Жаль тебя тогда не было», — посмотрела она на меня. «А ей не жаль», — фыркнув, ответила за меня Стелла. «Ты только посмотри на мечтательное выражение ее лица. А что на него смотреть? Можно просто в окно выглянуть и увидеть феноменальное нечто» выросшая посреди зимы в священной роще. «Да ладно вам!» — смутилась я. «Что там феноменального? Роща как роща!» «Агат только выросла на зиму, и, похоже, замерзать не собирается!» — уточнила Стелла. «Разве это плохо?» «Да нет, все отлично!» — мыкнули подруги, понимающие, приглянувшись. Мы услышали стук в окно и обернулись. «О, огурчик пришел. удивилась я и поспешила открыть ему окно. «Привет, что-то случилось?» «А как же? <кхм> роща моя выросла!» Радостно произнес он и подмигнул мне. «Спасибо тебе!» «Демону твоему передавай мое уважение!» «Хорошо он растарался!» «А тебе вот, держи!» И протянул мне маленький рыжий комочек. «Зимой веркоты обычно не плодятся, но у меня же священная роща, а значит, бывает и такое. Береги ее!» «Эта девочка может научить чему путному твоего безмозглого монстра! Это ж надо было до такого додуматься, приручить твари из бездны!» «Так получилось!» Не помню уже, в который раз ответила я на претензию и погладила котенка. «Какая же она хорошенькая!» «А назову тебя Кора. И будут у меня Кора и Страйк». «Ага, и будет у нас у всех большие проблемы!» — вздохнула Стелла. «Это еще почему?» — возмутилась я. «Да потому что Кора у тебя одна. А Бау и Шайт у нас в двойном экземпляре. Как делить кошечку будут?» «Тоже мне нашли проблему. В их ко мне присылайте почаще, и будет вам счастье!» Почесал грудь огурчик и махнул нам рукой. «Ладно, пошел, я, дело у меня теперь не в проворот. И это, если кто из ведьм тоже соберется того, иди уже, ненасытное это чудовище. Разбери сначала с тем, что есть». Рассмеялись мы с девчонками, и огурчик, по-доброму улыбнувшись, скрылся за окном. «Кстати, девочки, — вспомнила я нечто очень интересное, — а вы в курсе, когда вы ходите замуж?» «В смысле? Чего-чего?» Призраки Велимор Ван Велерок и Янлава ванган Ган. Знаете, яндава, с приходом в Академию ведьм у нас не проходит ни дня без происшествий. Жизнь забила ключом, произнес призрак Ван Велерок, наблюдая за разговором в комнате ведьмочек. Везде, где есть ведьмы, жизнь становится веселее и интересней, с улыбкой ответил призрак яндавы. Чувствую, устроят они сейчас веселую жизнь своим избранникам. А им разве когда-то было скучно с нашими ведьмочками? Зато и в самом деле наконец определяться с датами. Призраки рассмеялись. «Ладно, давайте сходим в детский садик Гейру, посмотрим, как он научился прятать свои погремушки и прочитал ли руководство по воспитанию детей», — предложила Ванган. «А если не прочитал?» — выгнул бровь Ван Велирок. «Сдадим его Зизюке». «Вы страшная женщина, Яндава». «Все ведьмы немножко стервы», — улыбнулась она и подмигнула мужчине. Минерва Ван Лорн. Минерва стояла у окна и задумчиво смотрела вдаль. Чего ты такая задумчивая? С подозрением посмотрел на нее ворон и потоптался на жердочке. Замуж выходите, раздумала! Ты это брось! Роберт тогда не выдержит! Перекинет тебя через плечо и так в храм и отнесет. Да что-то вдруг подумалось, что когда вся эта детвора вырастет, мир окончательно изменится, и, надеюсь, в лучшую сторону. Какая еще детвора! удивился Арчи, которая скоро пойдет у наших ведьмочек. Думаешь, так уж и скоро? Поживем, увидим. Значит, скоро. Я верю твоей чуйки. Ох, и весело нам всем будет. Где весело? Поинтересовался вошедший в комнату король. Я что-то пропустил? Он подошел к миневре и обнял ее за плечи. Не пропустил. Но разве с ведьмами бывает иначе? Улыбнулась она. Не бывает. Согласился он и поцеловал любимую.